Однажды явился палач, Гуимплен заставил и его расхохотаться. Увидев Гуимплена, люди хватались за бока. Он только раскрывал рот, как все покатывались от смеха. Он был полюсом противоположном печали. Сплин находился на одном конце, Гуимплен на другом. Поэтому да на всех ярмарках и площадях за ним установилась лесная слава непревзойденного урода. Гуимплен вызывал смех своим собственным смехом. Однако сам он не смеялся. Смеялось его лицо, но не он сам. Смеялась только эта чудовищная физиономия, созданная игрой случая или особым искусством. Гумплен тут был ни при чем. Внешний облик его не зависел от его внутреннего состояния. Он не мог согнать со своего лба, со щек, с бровей, с губ этот непроизвольный смех. Это был смех автоматический казавшийся особенно заразительным именно потому, что он застыл навсегда. Никто не мог устоять перед этим осклабившимся ртом. Два судорожных движения рта действуют заразительно, это смех и зевота. В результате таинственной операции, которой по всей вероятности подвергся Гуэмплен в детстве, все черты его лица вызывали это впечатление смеха. Вся его физиономия сосредоточилась только на этом вырождении, подобно тому, как все спицы колеса, сосредотачиваются в ступице. Какие бы чувства ни волновали Гуимплена, они только усиливали это странное выражение веселья, вернее, обостряли его. Удивление, страдание, гнев или жалость только резче подчеркивали веселую гримасу этих мускул. Заплачен, его лицо продолжало бы смеяться. Что бы ни делал Гуимплен, чего бы он ни желал, о чем бы ни думал, стоило ему лишь поднять голову, как толпа, если только возле него была толпа, разражалась громовым хохотом. Представьте себе голову веселой медузы. Неожиданное зрелище нарушало привычное течение мыслей и заставляло смеяться. Некогда в Древней Греции на фронтонах театров красовалась бронзовая смеющаяся маска. Маска эта называлась комедией. Бронзовая личина как будто смеялась и вызывала смех, но вместе с тем хранила печать задумчивости. Пародия, граничащая с безумием, ирония, близкая к мудрости, сосредоточивались и сливались воедино в этом лице. Заботы, печали, разочарования, отвращение к жизни отражались на этом бесстрастном челе и порождали мрачный итог – веселость. Один угол рта, обращенный к человечеству, был приподнят насмешкой, другой, обращенный к богам, кощунством. Люди приходили к этому совершеннейшему образу сарказма, чтобы столкнуть с ним тот запас иронии, который каждый из нас носит в себе. И толпа, беспрерывно сменявшаяся перед этим воплощением смеха, замирала от восторга при виде застывшей издевательской улыбки. Если бы эту мрачную маску античной комедии надеть на лицо живого человека, можно было бы получить представление о лице Гуимплена. На плечах у него была голова, оказавшаяся сатанистской смеющейся маской. Какое бремя для человеческих плеч, какой вечный смех. Вечный смех. Объяснимся. Если верить манихеям, доброе начало отступает перед враждебным, злым началом, и у самого Бога бывают перерывы в бытии. Условимся также насчет того, что такое воля. Мы не допускаем, чтобы она всегда была бессильна. Всякое существование похоже на письмо, смысл которого изменяется по скриптуму.